Чингис Абдулаев. Заговор в начале эры. Категория 16+. От автора. Человеческая память концентрирует основные общечеловеческие понятия, среди которых и боль прошлого. Иногда необходимо оглянуться и понять, какой изнурительно тяжкий путь прошло человечество в эпохе своего становления в иные моменты этого развития кризис сотрясал даже мировые державы какой была римская республика в первом веке до нашей эры под влиянием непримиримых классовых противоречий между угнетателями и угнетенными имущими и неимущими разложение общества достигло наивысших пределов моральные устои были повержены в прах Непримиримая римская нравственность сменилась неслыханным развратом. Общество, лишенное главных нравственных ориентиров, основанное на ложных моральных устоях и идеалах, неизбежно переживает процесс моральной деградации, стремительного разложения целого государства и народа. Общая атмосфера безнравственности, вседозволенности, распущенности неизбежно порождает заговоры. Заговоры против человечности. Сейчас, в 21 веке, не лишне вспомнить суровый урок предупреждения, полученный человечеством еще в канун нашей эры.